Глава 8 Виолетта Когда я проснулась, Эндрей тотчас вывалил на меня целую гору раздобытой им за ночь информации. На секунду я подумала, что еще немного, и мой мозг наверняка взорвется. Больше всего меня уделила демонстрация им своих новых навыков владения духовной энергией. По правде говоря, даже как-то обидно стало. Я столько тренировалась, чтобы научиться ставить мысленную закладку, а он освоил боевую составляющую всего за ночь. Хотя, возможно, оно и не удивительно, ведь при нашей встрече Тира упоминала, что если у меня внутренний дух отличный, то у Андрея, можно сказать, элитный. Тем не менее, после его рассказа я поняла, чего конкретно мне не хватало, последнего толчка, а именно оружие демонов, как уазриль. Вот только, к сожалению, с этим придется повременить по одной простой причине. С поля боя Андрей захватил только один световой меч, чтобы изучить его действия. Да и я сама раньше думала, что незачем тратить место в инвентаре на совершенно ненужный хлам. Вот и жалей теперь о подобной недальновидности. Ко всему прочему, меня удивило заявление о том, что драконам внутренняя энергия недоступна, так как до этого я была практически на все сто уверена, Синар делал огромные успехи в ее освоении. Более того, в последнее время к нему стала подходить Лаэль с вопросами по этому поводу. Так в чем же дело? Не могло ведь нам всем привидеться. В сильном недоумении я поспешил отвлечь Синара, Лаэль и Азриль от завтрака, чтобы прояснить этот момент и узнать, что думают сами драконы. Вот только пораздуждать на данную тему мы не успели, так как, оказывается, Синар нашел ответ еще ночью. Кажется, мой фамилиар просто перепутал духовную энергию с аурой, которая на всем драконам, и сам того не осознавая тренировал вторую. Повезло, что принципы действия и того, и другого одинаковы, уединение с миром и так далее. Синар сказал, что есть несущественные отличия, однако уточнять какие не посчитал нужным. Тем не менее он заметил, что рассказ о Зриле этой ночью многое для него объяснил, в том числе и то, почему у него были определенные проблемы с изучением внутренней энергии. Теперь же, когда дракон во всем разобрался и понял, что тренировки Эльнары и Азриль подходили ему лишь частично, был убежден, что освоение драконьей ауры пойдет в разы быстрее. Более того, он обещал Илаэль объяснить, что к чему. Лишь после всех этих разговоров и новостей, я наконец обратила внимание на то, что за ночь Азриль официально стала моим свободным фамильяром. Сейчас Димонеса пытался разобраться в системе, не стесняясь спрашивать советов у других фамильяров по тому или иному поводу. Я же с удивлением отметила, что по градации системы уровень сил Димонессы равнялся 250-му. Теперь понятно, почему она практически не уступала Андрею по со всеми его усилениями. Тем не менее, функционал фамильяра Азриль в моих настройках лишь частично совпадал с тем, что был у Синара. Во-первых, как говорила и сама Димонесса, я не могла сделать так, чтобы она подчинялась мне беспрекословно, не имея при этом права голоса, Разумеется, я и не собиралась. Несмотря на то, что Синару я предоставила максимально возможную свободу, с ним мне это было по силам. Во-вторых, Азриль не умрет в случае моей смерти, а просто станет обычным разумным, потеряв статус фамильяра. и схожего. Наличие эмоциональной связи, а также невозможность отходить от контрактора слишком далеко. Чем дальше от меня будет Озриль, тем слабее она будет становиться. Ко всему прочему... У Демонеса нет доступа к новым характеристикам и умениям, так же, как и у Синара. Другими словами, именно я выбирала, какое новое умение ей взять или повысить. Однако саму Азриль такая новость не очень расстроила. Как-никак, благодаря тому, что она стала свободным фамильяром, ее прошлые способности сохранились, то есть, в отличие от Альнары, она не потеряла весь опыт, накопленный более чем за сто лет жизни. Зриль могла спокойно использовать свои духовные навыки, исцеление, телепорт, телекинез. Однако, поскольку Демонесса была умелым фехтовальщиком, практически все ее умения, которые я теперь могла видеть в списке, сводились к духовным навыкам ближнего боя. Тут-то я задумалась о том, почему Синар, став моим фамильяром, не потерял свои прошлые способности, как Эльнара. Возможно, дело в том, что удары когтями, умение летать, изрыгать пламя, кусать противника — это обычные природные способности дракона, не зависящий от магии или духовной ауры, ну или, что более вероятно, артефакт, сделанный богом драконов, полностью сказал сам процесс становления фамильяром. Несмотря на то, что мы созрели сейчас скорее партнеры, чем хозяин и его фамильяр, разорвать наш контракт по одному лишь желанию не получится. Возможно, конечно, какой-то способ сделать это и существует, однако нам он неведом. Еще, разумеется, зриль не могла мне навредить, в принципе, так же, как и я ей. Другими словами, мы связаны друг с другом до смерти одного из нас. Более того, теперь получаемый мною с мобов опыт будет делиться уже не на двоих, а на троих, что означало, качаться я буду медленнее всех в отряде. Плохо, конечно, но что поделать? При желании я могла бы настроить функционал фамильяра таким образом, чтобы ни Синар, ни Азриль совсем никакого опыта не получали. Однако этого я делать не стану из-за моральных принципов. Синар и Азриль — Такие же живые, как и все игроки здесь, а значит, имели полное право на рост и развитие. Окинув быстрым взглядом зимний пейзаж вокруг нас, я довольно вздохнула и прижалась к Андрею. В отличие от парня, зиму я любила с детства, за исключением тех пяти слоев одежды, что приходилось на себя надевать, дабы не окоченеть от холода. Тут же в этом необходимости не было. Один тепловой артефакт, и ты чувствуешь себя более чем отлично. Не думала я, что когда-нибудь смогу пройтись по белому снегу в топе и шортах, не заработав себе при этом обморожение. Все-таки в виртуальном мире есть много чего потрясающего, и это один из наиболее ярких примеров. Здорово было бы отправиться в путешествие и исследовать все его тайны, но, к сожалению, на данный момент подобное желание выглядело как неисполнимая мечта. Сначала — война. Но вот если мы её переживём... Тогда уже можно будет задуматься о кругосветной поездке и небольшом, а можно и большом, отдыхе на берегу моря. Напоминание о войне заставило меня в очередной раз осмыслить все то, что пересказал нам Андрей сегодня утром. Ведь с его слов выходило, что самое худшее еще впереди. Особенно меня поразили новости о пленных. На самом деле я просто не могла поверить в то, что такое огромное множество людей предали своих без промывки мозгов. С ней я бы еще могла понять этот момент, но а так? Подобное просто не укладывалось у меня в голове, и я даже переспросила у самой, а насчет этого. Вот только слова Демонессы в точности повторили сказанное Андреем. «Психология предателей», — заявил мой парень, пожав плечами, после чего я стала питать к этим людям еще большее отвращение. Думая об этом, я вдруг вспомнила о Егоре, которого тоже взяли в плен. В то, что он мог бы предать нас, я слабо верила. Да и к тому же мысли своими ушами слышали, что пленных будут готовить для ритуала. Об этом я также решила проконсультироваться со Зриль. Как оказалось, пленных, предназначенных для всевозможных ритуалов, действительно обрабатывали как минимум месяц, зависело от того, на какой именно ритуал их готовили. Все для того, чтобы проводники, которыми игроки становились, к этому времени вошли в состояние глубочайшего сна, или другими словами, стали овощами. Не подающими признаков самостоятельности. Подробности о зрели были неизвестны, так как сама она подобной работой никогда не занималась, однако, вроде как, на их разум каждый день потихоньку воздействовали с помощью ментальной магии. Почему не произвести тотальную обработку в один прием? Опять же, заморочки ритуала. Подобными действиями можно сломать игрока, а демонам нужны были те, кто сохранил свою волю, однако в данный момент находились в состоянии своеобразного гипноза. Да и вообще. Насколько я поняла, чем сильнее воля, или другими словами, духовная энергия мяса для ритуала, тем мощнее получится катаклизм. О самом Егоре Димонеса, разумеется, ничего не знала. Племя тостокожих гномов, чьи лапы угодил парень, она назвала чокнутыми за то, что те, почитая способность демонов к высшей магии ритуала, превозносили их самих чуть ли не до ранга богов. Однако от них был и большой плюс — Именно это племя предоставляло демонам значительную долю пленных и, более того, само проводило им промывку мозгов. Несмотря на то, что какие бы то ни было прогнозы Демонеса делать не решилась, она сообщила, что Егор все еще может быть жив, просто потому, что в этот раз теснокожим велели не перенаправлять пленных на другой материк, а готовить их к ритуалам на этой земле. Данные сведения полностью совпадали с теми, что я услышал от Давида, Но ну, на мой вопрос о том, почему торговец информации не смог указать местоположение Егора, Демонесса лишь пожала плечами и сказала, что наверняка это одно из последствий ментальной магии, которой тот подвергся. Ко всему прочему, я не могла не спросить о том, почему демоны, с которыми мы сражались, никогда не оставляли после себя выживших. Раньше я думала, что это из-за страха, что пленные выдадут врагам, то есть людям, какую-то важную информацию». Однако разве с учетом промывки мозгов этот вариант не отпадал сам собой? В ответ на мой вопрос Азриль лишь улыбнулась и сообщила, что вернуть игроков в обычное состояние не так уж и сложно. Для этого всего-то и нужно умение очищения разума выше четвертого уровня. То самое, которое немногим ранее я посчитала почти бесполезным. Другими словами, шанс спасти Егора все еще оставался, пусть и небольшой. Но в остальном мое предположение оказалось верным. Поскольку в транс игроки погружались постепенно, в первые дни они могли увидеть много чего интересного. К примеру, то, как демоны возобновляли работу артефактов или еще что-то вроде. В общем, меньше живых свидетелей, меньше проблем. Другой момент, что меня волновал, — это огромное разнообразие ритуалов. Особенно меня поразили, или точнее напугали, те, что могли воздействовать на разум людей и заставлять их сходить с ума только представила, как люди набрасываются друг на друга, потому что банально не различают врагов и друзей, и уже в дрожь бросала. Конечно, говорят, что на войне все средства хороши, однако, как во мне, это уже перебор. По крайней мере, я вряд ли одобрила бы применение такого оружия против наших врагов, если бы оно у нас было. Похоже, единственная возможность спасти бастион — это не дать ритуалу свершиться. Иначе, какой бы вариант катаклизма не выбрали демоны, Спасать будет уже просто некого. Закончив с завтраком, мы приступили к обсуждению плана дальнейших действий. Так как Азриль окончательно стала моим фамильяром, больше путешествия к обелиску откладывать было незачем. Лететь к нему мы собирались двумя группами, чтобы иметь возможность задать не три вопроса, а сразу шесть. То есть первая группа должна была достичь обелиска по воздуху, задать свои вопросы, а затем подать сигнал остальным о том, что они могут вылетать. Поскольку кристаллов связи у нас не завалялось, было решено, что я поведу первую группу на Лаэль, пока Ли вторую на Синаре. Таким образом, мы сможем общаться с помощью эмоциональной связи. Примитивно, конечно, однако явно лучше, чем ничего. Андрей будет лететь с группой Ли на Синаре, так как для Лаэль он слишком тяжёл. Лёха со мной, чтобы уже у Синара не было перегруза. Ну и, понятное дело, Эльнара с Андреем, а Демонесса со мной, чтобы в каждой группе было по хилу. Азариль, конечно, не такой умелый целитель, как Эльнара, и ее лечебные навыки значительно уступали боевым, однако в прошлом она умудрялась одновременно лечить отряд демонов и сражаться со мной. Так что в случае чего, думаю, мы можем на нее положиться. Разделившись по группам, мы перешли к самой тяжелой, однако и наиболее оживленной части беседы — вопросам к обелиску. На трёх из них мы сошлись практически сразу, а вот над другими тремя спорили еще около часу. Однако, пожалуй, начну по порядку. Все без исключения согласились с тем, что первый вопрос нужно отдать драконам, а если точнее, способу, благодаря которому те смогут стать свободными фамильярами. Лично я сомневалась в том, что гордая и свободолюбивая раса драконов пойдет на становление фамильярами, если, во-первых, это будет ограничивать их свободу и принуждать подчиняться человеку, и, во-вторых, если этот договор нельзя будет расторгнуть после войны. Так что, в итоге, нам оставалось надеяться на то, что Бог вложил в драконов именно такие характеристики. Однако, поскольку это очень маловероятно, я настояла на следующем вопросе. Способ разорвать контракт между человеком и фамильяром. По правде сказать, мне очень хотелось верить в то, что он все таки существует. Возможно, есть какой-то ритуал, способный снять печать фамильяра и вновь сделать его обычным разумным. Если это так... Договор с драконами мы сможем заключить довольно быстро и без особых проблем. Ну а если нет, тогда вопрос улетит на ветер. Тем не менее, я считала, что рискнуть мы все таки обязаны, авось вось повезёт. Третий вопрос касался той причины, что и толкало нас на посещение обелиска, а именно фей. Поскольку в этом мире о них ходили только легенды, придется просить у системы дополнительной информации. Больше всего нас интересовало, что это за древняя раса, Чем именно она отличалась от других, Ну и самое главное, есть ли способ совладать с их силой. Поскольку после длительных дискуссий мы так и не придумали, как вместить это все в один вопрос, пришлось выделить феем целых два, оставив один на метод борьбы с древними. Все потому, что если верить словам Азриль, неостановимы их, и человечество будет обречено на гибель в очередной раз. Насчет последних двух вопросов наши мнения существенно разошлись, однако, в конце концов, и с большими усилиями мы пришли к общему согласию. Пятый вопрос решили посвятить координатам того самого легендарного данжа в Антарктике, о котором говорила Азриль. Вернее, не самого данжа, а обелиска с безопасной зоной. Мало ли что нас там ждет, Лучше вначале оценить обстановку. Разумеется, до того данжа нам еще очень далеко, и вначале нужно будет разобраться с войной на континенте. Однако если феи действительно пробудятся и, мягко говоря, будут настроены к нам недружелюбно, Придется искать, что мы сможем им противопоставить. Вот тогда-то вполне возможно нам и придется отправиться в Антарктику. все таки в каждой сплетне есть доля правды. И если легенды говорят, что в этом данже скрыта сила, способная дать отпор феям, значит, там определенно находилось нечто интересное. И, наконец, последний вопрос по настоянию Андрея мы отдали на скрытые характеристики. После того, как открыли абсолютное восстановление маны, И абсолютную регенерацию, мысль о том, что система может скрывать от нас еще кое-что интересное, не оставляла моего парня в покое. Поэтому, тщательно все обсудив, мы решили, что узнать, какие характеристики давали доступ к скрытым характеристикам, будет явно не лишним. Более того, Андрей хотел задать тот же вопрос, однако уже касаемо умений игрока. Вот только благодаря ли Драконам мне удалось отстоять вопрос о прекращении контракта между человеком и Фамильяром, который Андрей, по правде сказать, не особо поддерживал. Решительное слово в споре насчет того, какой вопрос выбрать, сказала Ли. Девушка напомнила. Во-первых, мы не можем быть уверены, что такое работает не только со вторичными характеристиками, и, во-вторых, рискуем получить в ответ банально весь список умений, так как каждому из них добавлялся дополнительный бонус по достижению сотового уровня. Еще час мы потратили на обсуждение наиболее правильной формулировки вопросов. Как-никак, моей первой группе нужно будет задать своей максимально быстро. все для того, чтобы не дать противникам, если они до сих пор у обелиска, а я очень надеялась, что нет, сориентироваться до прибытия второй группы Ли и Андрея на сценарии. Как только мы получим последний ответ, тотчас дадим им сигнал стартовать. Конечно, мы собирались держаться высоты, на который раз не то что атаковать, но и заметить с трудом смогут. Однако лучше не рисковать и не давать врагам лишнего времени на подготовку. Ко всему прочему, в середине разговора выяснился еще один немаловажный факт. В общем, наше предположение о том, что у драконов есть какая-то защита от радара демонов, Азрили сразу же отвергла. Почему же драконов, а вместе с ними и нас, еще ни разу не пришли перехватывать демоны? Азрирь объяснил это тем, что, во-первых, до этого мы почти не покидали место большого скопления людей, во-вторых, слишком быстро двигающуюся точку демоны вполне себе могли списать на неисправность местного радара, И, наконец, третьих демонов банально не хватало, чтобы гоняться за каждым пропавшим. В основном, самостоятельно перехватывать беженцев, демоны брались лишь в 30 случаях из 100, по большей части оставляя грязную работу на отряды эльфов. Когда же я спросила демонесса о Давиде и Джанет, которых демоны убили в мгновение ока, та ответила, что тем просто не повезло. Однако теперь понятно, почему демоны продолжали искать еще кого-то, закончив семянной парой. Наверняка Радар показал им три точки — Давида, Джанет и Синара. Тут же я поинтересовалась насчет того, может ли как-то сокрытие драконов защитить их от Радара. Однако Азриль ответила, что на этот счет ей ничего не известно, и она не в силах ни подтвердить, ни опровергнуть данную теорию. По этой причине нам отныне следовало быть предельно осторожными. Раз драконы Эльнара и Азриль отображались на Радаре так же, как все разумные, а нужные для его обмана характеристики мы им взять не можем, значит, в отличие от нас, фамилиары всегда будут заметны на карте демонов. Сейчас, по заверениям демонессы, вышки радаров на данном материке еще не были установлены, однако ждать осталось недолго. Поэтому и нужно было провернуть затею с обелиском именно сейчас, пока это не так опасно, и у нас есть фактор внезапности. Под последним я имел в виду то, что демоны, скорее всего, До сих пор ждали нас и драконов на нижних этажах дальше у прошлого обелиска. В соответствии с планом, задав вопросы, обелиск мы покинем под сокрытием драконов по одному или по двое, зависимо от веса. Другими словами, драконам предстояло намотать много кругов от обелиска к бастиону и обратно. Отправляться в путь одной группы слишком опасно, так как в таком случае драконы не смогут применить сокрытие из-за перевеса, и мы рисковали попасть под обстрел высших магов, которые при новости о нашем появлении у обелиска наверняка появятся в лагере и будут выжидать. Возможно, даже демоны подтянутся, если, конечно, их сейчас там нет. В общем, подумав, мы выбрали долгий, однако более-менее безопасный путь. Но в том, что такой способ перемещения займет не один день, можно не сомневаться, ведь если, к примеру, Эльнару и Азриль мой фамильяр сможет провести под сокрытием одновременно, то Лехе тем более Андрею потребуется персональный дракон для такого путешествия. И это я еще молчу о том, что моему парню придется снять часть своих доспехов, дабы сокрытие на нем вообще сработало. Мысли, кстати, по плану, будем последними на очереди для перевозки, чтобы иметь возможность поддерживать с драконами хоть какую-то связь. Закончив, наконец, со всеми возможными приготовлениями, обсуждениями и перекусами, мы были готовы отправиться в дорогу. Первые полчаса нам предстояло лететь все вместе и уже на подледе к разделиться на две группы. Поскольку определить зону, охраняемую местными, довольно трудно, насколько я помнила даже в лесу находились часовые, решили, что Синар в то время, пока мы будем заняты, пройдет в воздухе на таком расстоянии, чтобы обелиск их группу не видел. Где попало приземляться было опасно из-за угрозы местных. Может, их тут вообще не было, но рисковать не хотелось. Мы с Лехой, Азриль и Лаэль тем временем зададим обелиску первые три вопроса максимально оперативно. Пока летели, чего то я волновалась не об опасности всей затеи, а об ответах, которые нам даст обелиск. Что, если драконы не смогут стать свободными фамильярами? И что, если расторгнут контракт между человеком и фамильяром невозможно? Можно было бы подумать, что в таком случае драконы откажутся от союза с изгоями людьми с здешнем меркам и начнут искать поддержки у других рас или же вообще решат остаться жить на небесных островах, ничего не меняя. Вот только во время последнего разговора Зриль сообщила, что и тот, и другой вариант маловероятен. Для других раз драконы, которые появились позже всех, да еще и внесли настоящий хаос в прошлую войну, были такими же изгоями, как и мы. Другими словами, с ними никто не захочет вести переговоров. Ну а вариант с мирной жизнью на островах — это лишь временное решение. Демоны уже знали, что их кровные враги живы, и так просто этого не оставят. Несмотря на предположение зрелые о том, что острова имели защиту от радара демонов, а как ещё объяснить, что их не обнаружили за столько веков, в том, что рано или поздно демоны их найдут и атакуют, она даже не сомневалась. Получалось, что, показав демонам Лаэль и Синара, мы втянули драконов в войну, и пути назад у них теперь не было. С одной стороны, это, конечно, шанс для человечества, но с другой, я чувствовала себя виноватой. Думая обо всем этом, Я не заметила, как драконы достигли оговоренной точки и приготовились разделиться. Махнув на прощание Андрея рукой, я продолжила путь в компании Лаэль, Лехи, Диманясы, ну и Феника, само собой, который, как всегда, сидел у меня в рюкзаке. Летели мы среди облаков, практически не видя земли. Разумеется, облачность была нам только на руку, так как скрывала от возможных врагов. Я же тем временем по карте следила за нашим местоположением, чтобы опуститься точно к обелиску. И вот, когда мы, наконец, достигли безопасной зоны, я похлопала Лаэль по спине, это был наш условный знак, и она начала плавный спуск. Как только мы опустились на достаточную высоту, я тотчас осмотрелась вокруг. Вот только в глаза мне первым делом бросился далеко не белоснежный пейзаж и горы снега. Даже не мраморная плитка и белая каменная глыба, точная копия той, у которой мы были совсем недавно. В самом начале я отметила врагов, в удивлении на нас наращившихся, из-за границы безопасной зоны, темных эльфов, с головы до ног, закутанных в зимние меха. Их было немного, так что, наверное, обычные часовые. Вот только один из эльфов уже куда-то побежал, видимо, оповестить командование о вторженцах. Похоже, скоро вокруг обелиска соберется целая толпа из представителей местных рас. Стоило лоэль приземлиться, и помня о том, что нельзя медлить, я спрыгнула с драконики на землю и бегом рванула в сторону обелиска. Зрили вместе со мной. Леха и Лаэль, принявшие человеческую форму, отстали от нас на пару метров, но сейчас было не до них. Быстро положив руку на обелиск, я в попыхах задала ему все три вопроса один за другим, точно в той формулировке, о которой мы заранее договорились. После этого, как и в прошлые разы, обелиск засветился ярким светом. Затем нужная информация, словно по щелчку пальцев, появилась у меня в голове. Итак, если кратко, а времени подолгу все изучать и анализировать у меня просто не оставалось, Получалось следующее. Обелиск Антарктики находился в данной точке. 66 градусов, 45 минут южной широты и ровно 96 градусов восточной долготы. Там же, понятное дело, была и безопасная зона. Более того, у меня в голове как будто схема этой безопасной зоны отпечаталась со всеми цифрами и значениями координат на карте. Другими словами, был бы телепорт, и открыть путь к обелиску в Антарктику мы бы смогли уже сейчас. Дальше шли два вопроса о феях. На первой система выдала информацию о внешнем виде фей, который полностью соответствовал описанию Азриль, а также немного истории этого мира. Вроде как феи были расой, созданной системой, и появились в этом мире еще при первом заселении его людьми, то есть очень и очень давно. Вот только в конце концов люди и феи вступили в войну не на жизнь, а на смерть. За долгие годы противостояния феи возненавидели людей всем сердцем, И в итоге не пощадили никого, ни детей, ни взрослых. С небольшим перевесом они выиграли войну, однако жертвы с их стороны были огромными. Феи осталось лишь около двух сотен. Тогда они приняли решение стать хранителями этого мира и защищать его от зла в лице людей всю свою вечную жизнь. Для этого феи погрузили себя в сон, пообещав вернуться, когда это будет нужно их миру. Более конкретных условий пробуждения фей система не предоставила. Но о способах борьбы с феями она выдала мне еще более скудный ответ, чем на прошлый вопрос. Заполучить силу феи или данжа в Антарктике? Вот и все. Думай, как хочешь. И если с данжем еще понятно, все-таки не зря мы потратили целый вопрос на его координаты, то о феях можно было только догадываться. Означал ли такой ответ, что мы должны прокачаться до уровня фей, взять 300 или еще больше? Или же он подразумевал какую-то особенную способность феи, Вроде потрясающего контроля духовной энергии демонов, без освоения которое эту расу не победить. Похоже, все, что нам оставалось, строить догадки. На спешный анализ полученной информации у меня ушло 3 минуты от силы, после чего я тотчас отправилась отправил Синару сигнал лететь и попросила Лаэль передать ли то же самое, поскольку фамильяры ответов в систему не слышали, не могли толком знать, когда именно дело сделано. Кроме меня, информацию от Обелиска получил еще только Леха стоявший сейчас возле белого камушка и, видимо, думающий обо всем услышанном. И тут, когда все вроде бы шло хорошо и по плану, произошло нечто непредвиденное. А зрель рядом со мной застыла на месте, как громом поражённая. ее глаза сузились, точно у хищника. Руки задрожали, будто в волнении, а от прокушенной губы до подбородка побежала красная капля крови. В легком недоумении... Я проследила за взглядом демонессы и тотчас увидела одного богато одетого светлого эльфа, за которым прямо сейчас закрывалась воронка портала. У нашего гостя была гордая санка и уверенный взгляд, пока на всех собравшихся у обелиска он смотрел не моргая и с явным презрением. Несмотря на то, что его шикарные длинные белоснежные волосы хаотично развивались на зимнем метру, самого эльфа это ничуть не смущало. Одеть же он был в легкие, но изысканные белую рубашку и черные брюки с замысловатой вышивкой и золотой нитью. Понять, что перед нами важная персона, было нетрудно, а вот то, что после всего пережитого меня бросало в дрожь от одного только взгляда этого эльфа, действительно удивляло. Это он, Альмарил! или слышно прошептала Димонеса, повергнув меня в самый настоящий шок подобным заявлением. Не думала я, что мы встретимся так быстро. Вот только не успела я об этом задуматься, как озриль вывела меня из легкого транса резким окликом. «Быстро! Скажи Синару, чтобы разворачивались! Он убьет их! Пусть улетают сейчас же!» Дважды меня просить не пришлось. И по эмоциональной связи я тотчас послала своему фамилиару сообщение о том, что здесь опасно. К сожалению, такой способ связи был до жути элементарным, и объяснить, что именно у нас случилось, я не могла. Оставалось надеяться на то, что дракон все и сам сразу поймет после чего поспешит отсюда как можно дальше. Если Азриль так распереживалась, значит, мы этому эльфу точно не ровня. Вот только, как оказалось, молясь о том, чтобы Синар улетал, я сильно недооценила, ну или с другой стороны переоценила, смекалку своего фамильяра. Вдруг мы увидели на горизонте огромную тень, несущуюся в нашу сторону просто на невероятной скорости. Похоже, получив мое предупреждение, дракон решил войти в пикирование, нарастить скорость, и пролететь над вражескими войсками так быстро, чтобы никто ничего и не понял. И да, такими темпами ничего заклинания или атака его не догонит, вот только если он начнет тормозить перед безопасной зоной, это смерть, но если не начнет, просто вылетит за пределы купола с другой стороны. Сложив руки в замок, я уповала на то, что у Синара все таки был план, и он осознавал последствия своего самоубийственного поступка. Скорость Синар все таки не сбавил. Я уже было приготовилась к тому, что дракон и его пассажиры вылетят отсюда прямо под обстрел противников, и самое страшное — Альмарила. Но нет, Синар нашел выход из ситуации, да еще такой, что удивил всех без исключения. В безопасную зону дракон ворвался на максимальной скорости, после чего принял человеческую форму прямо в воздухе со всеми неприятными последствиями данного решения. Разумеется, Синар и остальные тотчас рухнули на землю. Более того... По визгам Ли и Эльнары было нетрудно понять, что данный план с ними не обсуждался. Девушки буквально визжали от ужаса, пока Андрей, несмотря на ситуацию, кажется, оставался абсолютно спокойным. Более того, он успел не только применить свои усиления и полет, но и подхватить Эльнару, что сидела перед ним, не дав эльфийке упасть на землю вниз головой. Однако, как оказалось, у этого решения были и свои минусы. Из-за огромного веса Андрей при приземлении вошел в снег почти по грудь, утащив яму с собой и Эльнару. Более того, по искривленному брезливостью лицу последней можно было понять, что слой снега здесь маленький, и большей частью они искупались в земле и грязи под ним. Синар же падая, быстро надел броню, чтобы не вылететь за пределы купола. Тем не менее, поскольку она была в разы легче доспехов Андрея, эффект получился совсем другим, и вместо того, чтобы войти в землю, дракон пропахал носом снег аж на несколько метров. «Даже так, самая неприятная ситуация произошла с моей подругой». На Ли не имелось доспеха. но ну, а её собственного веса было никак недостаточно, чтобы затормозить. В итоге подруга покатилась курком по земле. Более того, если бы Азриль вовремя не среагировала и не остановила Ли с помощью телекинеза, подруга наверняка вылетела бы за границы безопасной зоны. Однако, слава всему, обошлось. Вот только... Сверепые лица Ли и Эльнары говорили о том, что все только начиналось. «И что это только что было, черт тебя побери?» Ли подошла к Синару, как только он встал на ноги и окинула того просто убийственным взглядом. «Мозги от всех этих философств не совсем уже поехали, что ли?» Девушка буквально кипела от гнева, и я поняла, что моему фамильяру лучше не прогадать с ответом. «Выбор непростой стоял передо мной, но я верю в правильность решения своего», — твердо заявил Синар. «Ясно, понятно. Мозгами совсем уже тронулся». С наигранным сочувствием констатировала Ли, после чего перешла на гневные нотки. «Хочешь с ума сходить, делай это где-нибудь в другом». «Какого едаха ты вытворяешь?» перебила подруга Эльнара, испачканная в снегу и грязи с головы до ног, подбежав к ним. «Ты только посмотри на меня. Это все из-за тебя произошло». «Вы бы предпочли, дабы разделились мы?» недоуменно уставился на них снар. «Что?» — удивилась Эльнара. «Я просто хочу быть чистой, чистой и целой, а ты меня грязи искупал, эгоист, дурак!» «А еще болваны камикадзе», — добавила Ли, параллельно применив очищение на эльфийке и избавив ту от грязи. «Ох, так намного лучше», — заявила Эльнара, осматривая свою чистую одежду. «Однако я все еще зла до ужаса», — она вновь перевела взгляд на дракона. «Так вот, повторюсь», — продолжила Ли, все так же метая молнии «Какого черта?» И предупреждаю, еще одна твоя заумная фразочка, и я за себя не ручаюсь. Тише, Ли. Лаэль подошла к ним и положила свою руку на плечо подруги. Давай присядем и поговорим. Не защищай его, процедила подруга в ответ. Или тоже попадешь под горячую руку. Вообще-то Синар имел в виду простой факт. С улыбочкой на лице вмешался Леха. Вета и Азриль хотели, чтобы вы повернули назад, так как на подлете вас мог грохнуть какой-то важный и сильный эльфийский маг. Если бы Синар выполнил приказ Веты, мы бы сейчас думали над тем, как нам объединиться. Именно это и сказал я чуть ранее, согласно кивнул головой Синар. Да, Ли, мы действительно хотели, чтобы вы улетели, добавила я нежным и успокаивающим голосом. Однако Синар нашел выход, пускай и несколько нестандартный. "В гробу я видела такие выходы", зло ответила Ли, продолжая буравить взглядом моего фамильяра. О них, как минимум, нужно предупреждать заранее. То, что мы не убились, настоящее чудо. Если бы не Азриль, враги за куполом уже нашпиговали бы меня стрелами и заклинаниями. Вот-вот, поддержала ее Эльнара. А я бы уже в отбивную превратилась, если бы не Андрей. Так что считаю, Синар должен искупить свою вину. Это будет справедливо, уверенно закивала она головой. И как же он должен искупить свою вину? С сарказмом выразился Леха. Посадить вас обратно на спину и вывезти отсюда, или как? «Да вы ему спасибо, вообще-то, должны сказать, особенно Ли!» «А я-то с чего?» С непередаваемым удивлением на лице подруга повернулась в сторону Лёхи. «Не надо нас никуда увозить!» Тут же ответила Эльнара на полном серьезе. «Мне хватит коробки заварных пирожных с шоколадной крошкой и десяти порций мороженого. А еще полетать над морем или океаном!» Оживилась Эльфика. «Если бы не его решение...» То ты сейчас бы куковала посреди снегов в компании Андрея, Синара и Эльнары, причем на неизвестно какой срок, весело отозвался Леха, глядя в глаза Ли. Вот и вопрос. Стоило объединение такой посадки или нет? Ну, так-то, Ли перевела взгляд с Эльнары на Синара и особенно долго задержала его на Андрее, после чего тяжело вздохнула, видимо представив свое кукование с моим парнем. В общем, все живы это главное. Синар оправдан констатировала она в итоге. «Как оправдан?» — тотчас вмешалась Эльнара. «А полет, А моё мороженое?» — переспросила она просто с неимоверным трагизмом во взгляде и голосе. «Будет тебе мороженое?» — с легкой улыбкой на лице заверила я Эльфийку. «Однако немного попозже». Пока девушки высказывали Синару своё недовольство, Андрей молча наблюдал за этой картиной, думая о чем то своём. Но когда мир наконец был достигнут, мой парень поспешил выяснить, Что именно у нас тут случилось? В ответ Азри лишь показала на эльфа, смотрящего в нашу сторону, теперь уже с заинтересованным, а не презрительным видом, и назвала его имя. Андрей сразу же все понял и задумчиво кивнул. Тем временем Альмарил подождал еще две минуты и, не увидев на горизонте ничего подозрительного, пошел вслед за одним из эльфов. По внешнему виду можно было предположить, что тот аристократ или дворянин как я подумала разузнать о ситуации с торженцами поподробнее. После этого мы с Лехой пересказали всем ответы, которые получили от обелиска на первые три вопроса. Отряд выслушал нас задумчивым видом, однако комментировать полученную информацию никто так и не решился, видимо, посчитав, что вначале нужно узнать ответы на все вопросы. Тяжело вздохнув, Ли потопала к обелиску за новыми знаниями. Сейчас спросить его о чем бы то ни было могла только она так как Андрей уже бывал здесь вместе с Лизой. С одной стороны, новые сведения меня обрадовали, а с другой — разбили все надежды на мелкие осколки. Если идти по порядку, то в ответ на первый вопрос мы получили целый список разнообразных характеристик, открывающих доступ к новым и скрытым до этого. Вот только 95% их всех относились исключительно к профессиям, пока пять оставшихся были бы нам полезны уровни эдак 100-150 тому назад. Единственная стоящая характеристика, которую Андрей сумел выделить, называлась «покров молнии». Открыть ее можно было, прокачав до максимума следующие три характеристики — сопротивление магии молнии, духовный доспех и создание артефактов на основе магии молнии. Последняя, как мы поняли, была нужна для того, чтобы понять процессы течения электричества и его полей. Сама характеристика, как ясно из названия, давала возможность чуть ли не надеть на себя молнию, и по описанию очень сильно напоминала мне способность Айкаги из аниме Наруто. Более того, если прокачать покров молнии до сотого, можно было открыть такую характеристику, как повелитель молний. Тут к ней, кроме доспеха, добавлялась еще возможность самостоятельно контролировать молнии, точно как высшие ситхи в Звездных войнах. Но если прокачать повелителя до максимума, можно будет повелевать даже молниями в небе. То есть игрок становится чуть ли не Зевсом, богом молний. Да уж, классная штука, ничего не скажешь. Вот только и расценки у нее такие же, как у восстановления маны. То есть один уровень покрова стоил 10 свободных очков, пока один повелителя — все 100. Дальше шла хорошая новость. На второй вопрос обелиск ответил, что при определенных условиях драконы могли стать свободными фамильярами. Для этого им нужно было провести конкретный ритуал, данные о котором он нам также предоставил. Более того... Внимательно выслушав его описание, Азриль тотчас заявила, что это точно тот же ритуал демонов для становления фамильяром. Однако, основанный на ауре, а не на духовной энергии, и Азриль может помочь с его проведением в случае чего. Однако, как раз-таки, тут проблемы и начинались. Дело в том, что драконы даже не знали о существовании внутренней ауры, не то, что умели ею управлять. Как решить эту проблему, пока непонятно. Разве что путем тренировок. Вот только насколько они могут затянуться, тот еще вопрос. Единственная надежда была на то, что в архивах Бога нам удастся найти хоть какие-то дополнительные сведения по этому поводу. Ну и напоследок информация, что лично меня расстроило куда больше появления Альмарила. В ответ на последний вопрос система ответила следующее. Фамильяр в силах освободиться лишь в случае смерти своего хозяина, и то при условии, что он был свободным. Также она упоминала, что получить свободу любой фамильяр сможет, если сознание его хозяина кажется запертым внутри него самого. Этот момент я, конечно, не сильно поняла, однако вроде как подразумевалась ситуация, в которой я не смогу покинуть свой внутренний виртуальный мир на берегу океана или что-то около того. Как такое возможно — загадка. Но настроения разбираться у меня совсем не было. Тогда я была слишком расстроена новостью о том, что способа расторгнуть договор фамильяра игрока, похоже, не существует. И дело тут не только в моих моральных принципах и тревоге о судьбе драконьих племён. Ко всему прочему, я переживала, что на таких условиях связь с практически незнакомым человеком и частичное решение свободы пожизненно, драконы могут отказаться помогать нам в войне и предпочесть эфемерную безопасность своих островов. В таком случае... Люди вступят в противостояние со страшной силой совсем без союзников, а ужасы Дэна и Герана повторятся уже в «Бастионе».